Глава 15. Анжелика. Увидев на смартфоне входящий звонок от Валеры, я отбрасываю последние сомнения. Скинув вызов, набираю курьерскую службу и прошу прислать к нам курьера. А потом звоню свахе. «Добрый день», — говорю, когда отзывается женский голос. «Меня зовут Анжелика. Мне посоветовали к вам обратиться. Дело в том, что мне нужен муж». «Кто посоветовал обратиться?» «Мой брат». «Любопытно. Значит, брат считает, что вам пора замуж». В голосе женщины слышится улыбка. «А сами вы как давно пришли к этому выводу?» «Минуты десять назад». «В таком случае у вас еще достаточно времени одуматься или осмотреться и прийти к другому выводу, что вы прекрасно обойдетесь без моих услуг». «Мне кажется, что она собирается прервать связь, поэтому я говорю четко, быстро и откровенно». «Мне 32. Я уже осмотрелась. Муж нужен срочно. Поэтому я вам и звоню». «А в чем смысл спешки? Хочу выйти замуж раньше, чем это сделает мой бывший, который позавчера объявил о помолвке». «Обычно я сбрасываю тесты», — говорит после паузы Алла. «Но знаете что? Лучше приезжайте. Если что, заполните их на месте. Это существенно сэкономит нам время». Мы договариваемся встретиться в кафе через час. Очень удобно. Я как раз успеваю принять клиента. «Анжелика Генриховна», — взволнованно говорит Соня, заглядывая в мой кабинет, когда я освобождаюсь. «Там опять пришел курьер». «Не переживай», — успокаиваю ее. «Твой розарий не увеличится. Это я его вызвала». Выйдя в приемную, я передаю курьеру утреннюю корзину с цветами. «Так я же вам ее сегодня и доставлял», — удивляется он. Отправитель ошибся. Я передаю ему адрес прокуратуры и имя правильного адресата — Лязенцева Милана, после чего еду навстречу. Сваха меня удивляет. Она сказала, что будет сидеть за столиком у окна в углу, поэтому я знаю, что это она. Просто, несмотря на моложавый голос, я представляла ее значительно старше. А ей... Лет 30 или даже чуть меньше. Симпатичная, ухоженная, с обручальным кольцом на пальце. Хорошее начало. По крайней мере, одна пара на ее счету есть. Добрый день, говорю я, подойдя к столику. Я, Анжелика. Теперь она осматривает меня. По ее взгляду трудно что-либо сказать. Сильнее всего в нем отражается любопытство. Она пьет кофе. Я тоже заказываю чашечку. Вот тесты. Алла кладёт на стол увесистую стопку листов. «Чтобы было проще найти именно ваш вариант, их нужно будет заполнить». Я с тоской смотрю на эту кипу бумаг и понимаю, что тут можно закопаться минимум на несколько дней, а время и без того поджимает. «На самом деле у меня не так много требований. Пробую с ней договориться. Неужели?» Она недоверчиво приподнимает черную бровь и открывает анкету. «Так, ваши внешние данные пропускаем, тут и так все понятно. Пройдемся по вашему избраннику. Например, цвет глаз, голубые, зеленые «Ничего себе!» — удивляюсь я. «У вас отбор покруче, чем в элитном питомнике. На самом деле цвет его глаз меня вообще не волнует. Палитра может быть от голубых до карих. Пусть даже они у него меняют расцветку, как светофоры». Алла улыбается и вновь смотрит в анкету. «Возраст? От 25 до 60. Почему именно эти возрастные рамки? Ни младше, ни старше? Детей у меня нет, поэтому к детскому саду я морально еще не готова, к тому же у себя на дому. А если он будет старше 60, свадьба, суета, вдруг не выдержит такого сильного стресса? Заниматься чужими похоронами я тоже не хотела бы в ближайшее время». «Его предпочтение в еде. все что угодно, кроме каннибализма. Собственные похороны в мои планы тоже как-то не вписываются». Алла начинает смеяться. Я делаю глоток кофе и с сомнением смотрю на нее. «Неужели эту анкету кто-то заполняет всерьёз?» «Бывает», — кивает она, пряча листы обратно в папку. «Но редко. Давайте так. Кое-какие данные я потом уточню и заполню сама. А вы пока расскажете о себе» то, что посчитаете нужным, и о мужчине, которого хотели бы видеть рядом с собой. Имя моё вы знаете, возраст, я говорила. Работаю частным нотариусом. Мужчина, которого я хотела видеть рядом с собой, которого я видела рядом с собой, это мой бывший, а мне нужен муж. Фиктивный муж, это возможно? Она продолжает пить кофе и изучает меня. По-моему, самое время продемонстрировать козырь. Я заплачу. В два раза больше, чем обычно стоят ваши услуги. Она пьет кофе. В три раза. В том числе мужчина также получит хорошее вознаграждение. Еще один глоток. Не убеждает? «Я не беру с женщин деньги», — она улыбается. «Обычно за это платят мужчины, даже если заказчики не они. А в основном, кстати, так и есть». Сомневаюсь, что у вас есть на примете толпа из желающих, подходящих под мой заказ. Нет, конечно, но я с массовкой не работаю. И еще, не знаю, сказали вам или нет. Я не перебираю варианты до бесконечности. Я предлагаю тот вариант, который считаю наиболее удачным. Если у вас складывается, я буду рада. Если нет, это уже не ко мне. Одна попытка? Надежда на то, что этот вариант может выгореть, тает с каждой минутой. Алла только разводит руками. «Ну, мы же не в тире. Тут или в яблочко, или промах. Но если вас это хоть чуть-чуть успокоит, я люблю попадать». «Да уж», — вздыхаю я. «Похоже, на этот раз, если кто и попал, то это я». Расмеявшись, она ставит на стол чашку и склоняется вперёд. Взгляд становится непривычно серьезным. «Так, резюмируем. Вы хорошо выглядите, у вас хороший достаток, хорошая работа. Но расстались вы с бывшим недавно, совсем недавно. Именно поэтому и не допускаете мысли о том, чтобы выйти замуж по-настоящему. Даже элементарно о том, чтобы с кем-то встречаться. Хотя в вашем окружении наверняка есть мужчины, которые вами интересуются». Она не ждет подтверждения, кивнув, продолжает. «Расставание было болезненным. Настолько, что вы хотите поскорее прекратить эту агонию. Долго встречались?» «Пять лет». «А расстались?» «Неделю назад». «И он уже планирует свадьбу», — задумчиво тянет она, намекая на то, что их отношения на самом деле длятся куда дольше. «Интересно, кто кого пока не отпускает?» Он вас или вы его? Мне кажется, низким рассказывать о подарках Валеры. Я просто скорее хочу поставить на всем этом точку. Кстати, а на какой срок вы хотели бы заключить брак? Это важный нюанс, поэтому нужно сразу его уточнить. Я задумываюсь. Окрутила она его быстро и легко, наверное, за пару недель. Свадьба — это все же шаг посерьёзней, так что надо отмерить с запасом. Хотя, если судья посчитает Валеру выгодной партией, они поторопятся. «Месяц. Максимум два». Алла кивает, смотрит в окошко, какое-то время молчит. «Альфонса было бы найти проще всего. Он с удовольствием повелся бы на ваше шикарное предложение. Но его бы легко раскусили. А еще это была бы халтура с моей стороны». «То есть вы беретесь за мой заказ?» «Берусь». «Но предупреждаю, придется чуть-чуть подождать». Она поводит плечами, как будто разминает их, и мечтательно улыбается. «Давненько я не стреляла». «Спасибо. И, кстати, если вы не хотите взять с меня деньги, может, примите благодарность котенкам? Алла заверяет, что у нее двое львят и один взрослый лев, и наотрез отказывается пополнять домашний зверинец. Так что здесь я выстреливаю в холостую. Но, в общем, встречей довольна. Слабо верится, что она действительно справится с поставленной задачей. Но посидели мы хорошо. Да и кофе был вкусным. «Ну, здравствуй». Застает меня звонок брата, когда я сажусь в машину. «Почему не звонишь?» Оставила меня в опасной ситуации и забыла. А у меня на работе, между прочим, сегодня человек 20 поинтересовались. «Как я себя чувствую?» «Что так? Папин коньяк оказался просроченным?» «Скорее закуска. Твой борщевой набор решил устроить восстание. Я зашёл их проведать, принес вкусненького. А они мне за это стали грызть пальцы и хотели снять скальп». В подтверждении своих слов Филипп сбрасывает свою фотографию с царапинами на ладони и в области виска, «Как я могу искупить свою вину?» — спрашиваю, старательно пряча смех. «Как будто неясно», — ворчит он. «Привези антисептик». «Вечером буду», — даю обещание брату. «Постараюсь дожить». В конце рабочего дня я заезжаю в винный магазинчик. «Так, это мы пробовали. Хорошие». А папин коньяк, похоже, просто сменил место хранения. У ирийски еды хватает поэтому я спокойно оставляю ее за хозяйку, а сама еду к брату. «Ну, наконец-то!» — радуется он, когда я вхожу, а потом замечает бутылку и немного грустнеет. «А почему одна? Я, между прочим, заслужил куда больше». «Решила, этого вполне хватит, чтобы обмыть твои травмы». «Ладно, отнесу себе в плюс, что я даже на поле боя так хорошо выгляжу». «Садись давай, сейчас будем ужинать». Я сажусь за пустой стол. Филипп расставляет тарелки, а потом в дверь кто-то звонит. «Пицца?» Он качает головой. «Суши?» «Под такое вино!» Поражается он и уже сходу поясняет. «Я ужин нам сам приготовил, так что это не доставка еды». Ужин в исполнении Филиппа? Это весьма любопытно. Но все же куда интересней, кто там пришел. Может, всё-таки решился познакомить меня с поклонницей персиков? Не выдержав ожидания, выхожу из кухни. А в доме-то никого. Филипп вышел и не входил. дает девочке инструкции. Держит на улице в дождь. Толкаю дверь и застаю замечательную картину. Чуть подаль стоит незнакомый мужчина. Просто гора мускулов. И мой брат. При этом мой брат ласково прижимает к себе одного из котят и качает головой. «Не знаю. Я что-то начал уже сомневаться. Сначала разместил объявление, но... Это же не просто котенок, это же серый клык. Что-то он хилый». Мужчина с сомнением рассматривает котенка. «На фотографиях был такой борзый, а тут, боюсь, пока его довезу, зачахнет совсем. Маскируется, привык, как и я. Не хочет переезжать». Филипп тяжело вздыхает. Поглаживает котёнка и с сомнением тянет. «Может, и правда оставить его. Пусть дразнит соседских собак, а то они совсем обнаглели. А так за день нагавкаются, пока он будет сидеть у меня на заборе. К ночи охрипнут. Этот сможет», — соглашается гость. «Вон какой цепкий». Он протягивает руку, то ли чтобы помочь отцепить котенка, то ли чтобы погладить его. И вот не знаю, как это происходит, Отсюда не особенно видно. Но котенок, оказывается уже у него. И лезет, лезет по нему на плечо. «Ты смотри, как похож на вас!» — хвалит Филипп. «Мелкий, а уже так ловко подтягивается». Мужчина недоверчиво рассматривает мордочку котенка. Тот упрямо пытается заползти выше. В итоге широкая ладонь его просто размещает на массивном плече, и котенок затихает, оглядываясь вокруг с такой высоты да уж качает головой филипп так смотритесь, что жалко вас разлучать ладно еще плюс тысяча и так и быть отпускаю тысяча за беспородного котенка вернее плюс тысяча я едва не бросаюсь с лестницы, чтобы заверить мужчину что котенок бесплатный, что мы будем рады отдать его просто так он ведь сейчас уйдет развернется и уйдет, но к моему удивлению Мужчина не спешит избавиться от животного. Повернув голову, рассматривает его, а тот доверчиво тыкается ему усами в лицо. «Хорошо, забираю». Достав бумажник, он отсчитывает купюры и так и выходит за ворота. С котенком на плече слышится звук машинных шин. «Ну что, пойдем обмывать?» Подойдя к крыльцу, брат помахивает купюрами. «Говорил же, бери две бутылки, я заслужил». «Не могу поверить, что кто-то его купил. Я мечтала хотя бы бесплатно раздать». И в этом как раз и заключалась стратегическая ошибка. То, за что не платил, не ценится. Обычно оно никому и даром не надо. «Ничего себе! Снова удивляюсь я, когда он кладет деньги на подоконник к уже довольно пухлой стопочке». За такую фотосессию, что я ему строил, это еще даже мало. Отмахивается Филипп. Кстати, хорошо идут прямо даже хлеще подшипников. Хоть бери и бизнес меняй. Остался только один. Какой? Самый вредный. Ты его назвала Томат. А ты? А я посмотрю. Если девушка придет, будет мимикрировать под Милаху и Рыжика. Если мужик уйдет с торгов как пират. Между тем он достает из холодильника тарелку с сырной и колбасной нарезкой и ставит на стол. Я сначала жду, что он добавит что-то еще, а потом понимаю, что это все, что он приготовил. Так что ты смотри, говорит он, разливая вино по бокалам. Если что, твою крысу я тоже продам. Она не продается. Она мне вон, дома храняет. То же дело, соглашается он. Подхватывает кусочек сыра и вспоминает. «К тому же, с учетом сколько я ей пармезана скормил, она не окупится». Мы сидим минут 30, когда Филиппу снова кто-то звонит. Подняв руку, чтобы я молчала, он выжидает еще пару секунд и только потом отвечает. «Да, вообще-то мы на сегодня не договаривались. Мне нужно как-то привыкнуть к мысли о расставании. Все же такая потеря». «А, уже приехали. Ладно, иду». «Хочешь сказать, что приехали за томатом?» «Посмотрим», — подмигивает он, поднимаясь и предупреждает. «Слушать можешь, вмешиваться нет». «Да я и не собиралась подсматривать», — возмущаюсь я. «Но раз ты приглашаешь...» «Конечно же, я иду следом за ним». Филипп сначала открывает ворота, впуская девушку. Позади нее стоит красная машина. Да и сама она выглядит ярко, эффектно. От блеска в ее сережках можно даже ослепнуть. А еще кольца на пальцах, цепочки, и все сверкает, несмотря на погоду. Заметив меня, она небрежно кивает. Я остаюсь на крыльце, а брат идет за котенком. Тот явно не в восторге от перспективы вечерней прогулки. Вцепился в его руку так, что отодрать его можно вместе с кожей Филиппа. Она его не возьмет. Увидит, такого бандита и не возьмет. Зря только котенка под дождиком таскаем. Пусть бы себе отдыхал. «Это он?» Девушка недоверчиво всматривается в котенка, потом что-то ищет в смартфоне. «На фото он не сильно похож. Этот какой-то худой». «Похудел, пока ждал», — уверенно заявляет мой брат. «Его братьев уже разобрали, а этот взгрустнул». Она снова смотрит на фото и на котенка. «Как-то быстро он скинул в весе». «Очень впечатлительный. Видите, как цепляется за меня. Знает, что я останусь совсем один. Не хочет меня оставлять. Это ж как в жизни». Он демонстративно осматривает девушку. «Вес маленький, но большая душа. Хотя, если он вам не нравится...» Филипп склоняется над котенком и делая вид, что сюсюкает с ним потихоньку отцепляет от себя его ноготки. «Ну-ну, не переживай так, я тебя не брошу. Но что ты раскис? Тебе не положено. Ты же должен быть твердым, как твое имя. В конце концов, ты мужик». «А как его зовут?» — заинтересовалась девушка. «Янтарь», — не моргнув глазом, переименовывает котенка мой брат. Девушка присматривается к котенку, крутит свои серьги, прячет смартфон. «Похож», — соглашается она. «Кстати, янтарь многие недооценивают, а это особенный камень, который приносит удачу». «Мы знаем», — поглаживая котёнка, кивает мой брат. Тот шипит хвост трубой, открывает маленькую пасть и явно думает, где поставить отметину, но просто не успевает. «Иди сюда», — перехватывает его девушка и улыбается, когда тот в шоке принимается ее рассматривать. Особенно его интересуют сережки. Он то и дело пробует задеть их лапкой. «А ты со вкусом!» Она позволяет котенку сделать еще пару попыток поймать ее сережки лапкой и начинает смеяться, когда он переключается на ее цепочку. «Я его забираю», — решает она. «Покупаете?» — не меняет стратегию брат. «Да, покупаю». «Если добавите ещё плюс тысячу к оговоренной сумме, я отдам и лоток с наполнителем» предлагает Филипп, и тут же, не оставляя шанса одуматься. Он к ним привык. Это поможет ему быстрее освоиться на новом месте. Выпроваживая гостей, Филипп долго машет им рукой на прощанье, как будто действительно отрывает от сердца ценное и дорогое. «Не переживай», — утешаю его. «Мало кто из котов может похвастаться тем, что покатается на такой машине еще и с приданным». Мы возвращаемся на кухню. Филипп разливает вино и, облегченно выдохнув, выдает тост. «За день усыновления!» «Покажи хоть фотографии, котят!» «Прошу я, жуя кусочек сыра. Что у них там не соответствовало?» Филипп дает мне смартфон. «Я едва не давлюсь, когда с фотографией на меня смотрят вроде бы и знакомые, но уж очень сытые усатые мордочки. Теперь я их понимаю». «Это же настоящий обман!» «Это настоящий талант», — спорит он. «И чуть-чуть фотошопа». «Мы еще долго сидим». Филипп хвастается тем, скольким оказывается он на работе не безразличен. «Я рассказываю про визит к свахе». «Правда», — добавляю. «Сомневаюсь, что она кого-то найдет». «Не сомневайся», — уже зевая, говорит Филипп. «Мне ее координаты хищный дал». Это у нас один байкер. Он, правда, редко бывает. Но ты бы его видела. Хищный и есть. Так вот, если она даже его окрутила, а он, поверь, жениться совсем не хотел, то и тебе подсобит. Говорят, любит она сложные случаи. Так что ты подготовься. — Договор подготовить — недолгое дело, — отмахиваюсь я. — И совершенно напрасно потому что к концу недели мне звонит Алла и сообщает, что нашла для меня идеальный вариант. все как я и заказывала. И вот договор-то я подготовила. А к тому, кем окажется этот идеальный вариант? К этому жизнь меня не готовила. Как и к тому, что у него тоже будет контракт.